Глава 7. Для стороннего наблюдателя мои глаза, наверное, перемещались в орбитах со скоростью бешеной ящерицы. Я успевал подмечать тысячи деталей за ничтожно малый отрезок времени и на основании их понимал, какое решение будет наиболее действенным и рациональным в настоящий миг. Вскидываю руку с пистолетом в направлении самого расторопного бойца, который уже высвободил свое оружие из кабуры. Спуск, ствол дергается, запрокидываясь вверх, но в состоянии ускорения это воспринимается как плавный медленный подъем. Пуля пробивает моему противнику плечо, и я понимаю наперед, что с этой руки он стрелять уже не сможет, а значит можно выбрать другую цель. Затвор еще даже не встал в свое исходное положение, а я уже выцелил колено следующего федерала. Сердючка плюется сизым дымом из ствола, и еще один пес системы становится негодным для дальнейшего несения службы и отправляется в запас по ранению на щедрую государственную пенсию. Ну или на офисную должность, смотря как повезет. Третьего и четвертого сотрудника органов я подстрелил с минимальным интервалом, так что для моих противников два выстрела слились в один. Четыре патрона, четыре подранка. Я специально бил им по крупным суставам, чтобы гарантированно вывести из боя, но не убивать. Нет, дело не в том, что во мне вдруг проснулся великий гуманист. Если ситуация запахнет жареным, я не задумываясь уничтожу всех их силой за долю секунды. Тут дело было совсем в другом. Я боюсь снова сорваться в бездну порочной тьмы, если начну убивать. Я помню, как чертов дар манипулировал мной, превращая в хищника, который опасен для абсолютно любого, будь то враг или друг. Но теперь, когда со мной рядом она, я не могу себе позволить играть в эту рулетку. Я просто обязан находиться в трезвом рассудке, потому что иначе... А вот что иначе, мне даже не хотелось и думать. Получив пятерых раненых за несколько секунд, Штурмовики дисциплинированно рассыпались по небольшой парковке, залегая в подвернувшихся укрытиях, как на учениях. Путь ко входу в отель оказался для меня открыт. Сделав длинный прыжок и перекат, я преодолел отделяющее меня от дверей расстояние раньше, чем в мою сторону был сделан хоть один выстрел. Оказавшись внутри, я ощутил, как спадает давление воздуха и время возвращается к своему нормальному бегу. Я не стал терять ни секунды и сразу же подлетел к стойке приема гостей, схватив за волосы любопытную блондинку, которая старательно тянула шею, пытаясь разглядеть, что там на улице за переполох. Два часа назад сюда въехала девушка. Темные волосы, полустрогий костюм, фамилия Стрельцова. В каком она номере? Быстро отвечай! Чтобы простимулировать мыслительную деятельность девушки-хостес, Я приставил ей к голове все еще исходящий дымком и воняющий порохом пистолет. Сотрудница отеля заметно обалдела от такого приветствия, и я уж было намеревался приложить ее слегка рукоятью пистолета. Однако она дала ответ раньше, чем я успел даже отвести руку. «Комната 205, второй этаж, прямо и налево», — выпалила она на одном дыхании, не сводя скошенного взгляда с зажатого в моей руке оружия. Из-под ее крепнущей с каждым мгновением паники донеслись слабые отголоски, которые я воспринял как искренность и истовое желание оказаться подальше от чокнутого придурка, бегающего по Москве со стволом. Выпустив волосы блондинки и тут же забыв о ее существовании, я пулей рванул на второй этаж, перепрыгивая сразу через три-четыре ступеньки. Поднявшись наверх, Я быстро сориентировался и нашел дверь с блестящей табличкой 205. Времени на церемонии не было, поэтому я не стал стучаться, а просто и незамысловато выбил тонкую фанерную дверь вместе с куском косяка. Ворвавшись в однокомнатный номер, первое, что я увидел, это сидящую на кровати Вику, недоуменно хлопающую сонными глазами. Что ж, отлично, по крайней мере, она проснулась не придется тратить время на то, чтобы разбудить ее. — Быстро одевайся, все вопросы потом. Нам надо отсюда уматывать, — отрывисто скомандовал я. Сонливость с Вики сдула будто ветром. Она оценила сначала мой напряженный вид, а затем и пистолет в руках, поэтому послушно кинулась к своим вещам, сложенным на тумбочке у изголовья кровати. Со стороны лестницы раздались приглушенные голоса и топот, и не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что это поднимаются преследователи. Чтобы их хоть немного задержать или хотя бы замедлить, я высунулся из номера и пальнул в коридор. Естественно, я ни в кого не попал, потому что федералы даже не дошли до второго этажа. Но зато звук выстрела заставил их рефлексы сработать, унося ноги в ближайшее укрытие. Моя меткость и скорость стрельбы, продемонстрированные перед входом в отель, не могли не впечатлить противников. Теперь они вели себя предельно осторожно, боясь даже высунуться из-за угла. И этой их заминкой я воспользовался по максимуму. Убедившись, что Вика оделась и готова идти, я промчался мимо нее и без разговоров высадил плечом половину оконной рамы. «Я прыгаю первым, ты следом». Отрывисто скомандовал я: «Буду тебя ловить». Что? Прыгать из окна, Сереж, ты? Дослушивать я не стал, а просто перемахнул через подоконник. Сейчас важна каждая секунда, и тратить время на препирательство было для нас непозволительной роскошью. Земля больно ударила в пятки, и похоже, что-то хрустнуло в правом колене. Я, хоть и попытался погасить инерцию, сделав кувырок вперед, прямо по битому стеклу но полностью избежать повреждений все-таки не удалось. Но да ладно. Сейчас я еще стрельцов уловить буду. Тут точно не обойдется без члена вредительства. «Прыгай на меня!» — рявкнул я, едва в окне показалось обеспокоенное лицо Виктории. «Ты с ума сошел!» — начала спорить она. «Тут же высоко!» «Прыгай, я сказал!» В ответ девушка лишь ругнулась матом, что с ней бывало ну просто крайне редко, и, перевалив обе ноги, и, зажмурившись, соскочила вниз. Вопреки моим ожиданиям, она не визжала в полете, а абсолютно молча падала прямо в мои выставленные руки. Как я и ожидал, приземление более чем 50-килограммового тела с такой высоты не прошло для моих костей бесследно. Боль пронзила обе руки от плечи до самых кистей, и я не смог удержаться на ногах. Вика плюхнулась на меня сверху, от чего кажется, я сломал себе пару ребер и обе ключицы. По крайней мере, хруст, боль и разлившаяся следом за ними по телу слабость были очень характерными. Но зато сама девушка не пострадала и просто возбужденно материлась, снимая таким образом пережитый стресс. Моя главная ставка была сделана на исцеляющие свойства силы, и если я сейчас не смогу встать с земли... Это будет просто полная фиаско. С кряхтением, натужным пыхтением и помощью Вики я все же сумел подняться на ноги. Руки едва шевелились, не поднимаясь даже до груди, а каждый вздох отдавался острой болью в сломанных ребрах. М да, похоже, что я сам уже не только не боец, но уже и не стрелок. — Боже, боже, боже! — Вика чистила над ухом со скоростью пулемета. «Я же говорила, Сережа, мать твою за ногу, я же предупреждала! Как ты? Тебе больно? Ой, на кой хрен я тебя послушала!» Мне почему-то вдруг стало немного смешно. Не от самой ситуации, а просто никогда раньше не доводилось видеть девушку в таком состоянии. Но посмеемся мы немного позже, когда свалим отсюда. «Нормально все», — буркнул я, прерывая ее бесконечный поток причитаний. «Уходим». Прихрамывая и озираясь, я помчался к дороге, увлекая за собой Стрельцову. Мне показалось, что боль немного ослабла, но я не был готов поручиться, что это именно воздействие дара, а не эффект от выброса адреналина. Как назло, в тот самый момент, когда я тормознул первую попавшуюся машину, наглым образом вывалившись на проезжую часть, из-за угла отеля показался первый преследователь, а еще два мелькнули в выбитом мною окне. Снять всех без ускорения я не успею, руки все еще плохо слушаются, да и без чужой боли я по-прежнему не мог похвастаться самой меткой стрельбой. Какую бы цель я ни выбрал, две других успеют пустить в меня и мою спутницу пулю. И если за себя я не особо волновался, то вот отдавать жизни здоровье Вике на волю слепого случая я не был готов. Эти мысли пронеслись в моей голове за столь краткий миг, что его не хватило бы даже на то, чтобы моргнуть, а в следующее мгновение я уже принял единственное верное решение. Надеюсь, Вика не будет на меня долго из-за этого сердиться. Моя рука метнулась к Стрельцовой и ухватила ее повыше локтя. Худые пальцы сжались, защипывая чувствительную кожу, и я сразу же нырнул в ее боль, брызнувшую в разные стороны жиденьким потоком. Хоть щепок и вышел весьма сильным, так что бедняжке придется некоторое время походить с большущим синяком, но эти эманации все равно были жалкими крохами по сравнению с простреленным коленом или сломанной гортанью. Но я сильно надеюсь, что для прицельной скоростной стрельбы этого хватит. Боль Виктории придала мне сил, и поврежденная рука легко вскинулась, наводя мушку пистолета на выбитое окно отеля. Выстрел. Пуля летит точно в цель и бьет федерала в правую сторону груди. Надеюсь, что для своего же блага эти ребята надели хотя бы тонкие бронежилеты для скрытого ношения, иначе не смогу поручиться, что они выживут после сегодняшних событий. Веду оружие левее, пока кожух затвор возвращается на место, досылая новый патрон в патронник, а перед глазами медленно кувыркается стрелянная гильза. Еще один выстрел второй преследователь получил пуль в ребра еще до того как его напарник рухнул на пол скромного номера остался еще один взгляд переместился быстрее руки и я прекрасно мог видеть что чертов фсбшник или кем он там был уже держит меня на прицеле он оказался достаточно расторопным и рискованным чтобы попытаться подстрелить меня пока я был занят его товарищами единственное чего он не ожидал так это того, что я отстреляюсь по ним за неполную секунду и начну целиться в него. Я вдавил спуск, опередив его на какое-то жалкое мгновение, но оно решило исход этой дуэли. Свинец вскользь задел предплечье изготовившегося к стрельбе бойца, а потом вошел ему в бицепс, прошив руку насквозь. Это попадание сбило его прицельный выстрел, и чужая пуля просвистела выше моей головы сантиметров на сорок. А стрелок поспешил скрыться за зданием. Я отпустил руку Виктории и успел услышать обрывок ее реплики. Лежа, отпусти! Мне больно! В машину быстрей! крикнул я, пока в поле зрения не появились новые противники. И чтобы поторопить стрельцову, сам запихнул ее на заднее сиденье остановленного автомобиля. Извиняться и объясняться с ней я буду потом. Сейчас главное рвать когти затем я сам прыгнул в салон больно наткнув молодому парню что был водителем в висок пистолетом гони вперед живо демонстрируя серьезность своих намерений я выпустил еще одну пулю прямо в экран висящего в телефонной подставке смартфона прострелив заодно и лобовое стекло паренек вместо того чтобы следовать моим указаниям попытался отстегнуть ремень безопасности и видимо сбежать но я ловко ухватил сматываемую петлю свободной рукой а второй съездил тому в ухо чьи то остаточные знания в моей голове очень четко мне говорили что такой жесткий прессинг помогает добиться наибольшего послушания от заложника поэтому я не особенно церемонился с водителем жми на газ выкрикнул я вдавливая ствол в висок автолюбителя или я твои мозги по салону раскидаю до парня кажется дошло что сопротивляться и пытаться сбежать бесполезно. Поэтому он послушал меня, и чужая машина резко стартанула с места, визжа покрышками. — Сворачивай налево, а потом сразу направо, — распорядился я, не спеша убирать пистолет. — Что происходит? — подала голос Вика с заднего сиденья. — Кто эти люди? — Разговоры после, — коротко ответил я, следя за тем, чтобы наш транспорт поворачивал именно там, где мне требовалось. Но я сказал «после». Пригнись, по нам могут стрелять. Только эта вынужденная грубость заставила Викторию затихнуть и последовать моим указаниям. Да уж, тяжело иметь дело с гражданскими, не понимающими, что в боевой обстановке нет времени задавать вопросы и артачиться, что своим промедлением они ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь всех остальных. Споткнувшись на этой мысли, которая явно не могла быть порождением моего жизненного опыта, я снова повернулся к водителю. «Второй телефон доставай». «У меня, меня нет». «Сука, лучше бы он у тебя оказался, потому что иначе я пристрелю тебя, считая до трех. Раз, два... А, -а, -а вот он!» Парень оторвал одну руку от руля и сунул в карман брюк, извлекая на свет еще один мобильник, а я схватил его и сразу же вышвырнул в окно. Откуда я знал, что у него есть второй смартфон? Ниоткуда, просто предположил. А стресс и страх за свою жизнь заставили водителя поспешно выложить свой маленький козырь. Теперь, когда мы покинем машину, он не сможет быстро сообщить о том, где мы вышли и куда направились, а в погоне порой счет идет на секунды. Попетляв несколько минут по закоулкам столицы, Я приказал парню остановить машину в одном из глухих переулков, где не было ничьих любопытных глаз. И этот факт заставил его еще больше нервничать. «Инструменты есть», — осведомился я, выходя из авто, но держа автолюбителя на прицеле. «Отвертка, молоток, пассатижи, гаечные ключи...» «Да, в багажнике!» «Доставай!» Под моими непрестанными понуканиями которые были призваны поддерживать нужный градус психологического напряжения и вытравить любые намеки на инакомыслие, водитель открыл багажник и вытащил на божий свет россыпь всякого разного барахла. Я отобрал себе цельнометаллический молоток с гвоздодером, несколько саморезов и длинную крестовую отвертку. Пройдясь вдоль левого борта, я тщательно приметился и пробил сначала заднее, а потом и переднее колесо, Просто на всякий случай. Затем я снова нырнул в салон, чтобы вытащить ключи в зажигание из замка и выкинул их в загаженную ливневку. «Садись за руль», — махнул я стволом, сопровождая команду легким нажимом силы, «и сиди там, как мышка, тогда тебя может повести. Дважды уговаривать не пришлось, и перепуганный водитель ласточкой впорхнул в свой автомобиль, умудрившись одним движением захлопнуть и заблокировать дверь. Теперь он не только не сможет позвонить в полицию, но и уехать, что поможет нам выиграть еще несколько столь важных мгновений. — С днем рождения тебя, дружище! — проворчал я себе под нос, имея в виду молодого человека. Ведь если бы он попытался оказать сопротивление, я бы сделал из него марионетку. Но он оказался достаточно благоразумным. Ухватив все еще молчаливую Вику за руку, я увлек ее за собой. Впереди нас ждал долгий и сложный путь. «Где Добронравов? Срочно ко мне его!» Президент, услышав доклад о провале ФСБ, пришел в настоящее бешенство. Такой бурной реакцией он поверг в шок всех, кто знал его хоть немного, потому что этот сгусток ярости вовсе не походил на вечно спокойного и рассудительного лидера. Директора ФСБ Добронравова разыскали и доставили предсветлые очи президента буквально за считанные минуты. Невысокий мужчина в темном кителе выглядел понура и, пожалуй, немного испуганно. — Потому что не каждый день тебя вызывает лично глава государства на приватную беседу, да еще в такой ультимативной форме, даже если ты занимаешь такой высокий пост. — Ну что, Иван Васильевич? — обратился к директору президент. — Похоже, вы решили, что уже созрели для пенсии. — Никак нет, товарищ главнокомандующий. Добронравов побледнел и вытянулся в струнку, будто стоял на параде. — А вот мне кажется, что созрели. Столько фатальных промашек я не припомню ни за одним из директоров вашего ведомства. Повелителя мертвых, стремительно набирающего силу, вы проморгали. Ячейку изменщиков, продающих военные секреты страны, налево и направо, найти не сумели. Подготовку ядерного удара по столице снова упустили. А теперь еще и потеряли Викторию Стрельцову, единственную важную нить, которая могла бы привести нас к Секирину. «И что мне предлагаете с таким послужным списком делать?» «Не могу знать, товарищ главнокомандующий!» Снова отрапортовал ФСБшник, в очередной раз меняясь в цвете лица. «Руководитель федеральной службы!» «Отвечает строго уставными фразами, как солдат первогодок!» Показательно печально вздохнул президент. «Похоже, вы действительно зря занимаете свой пост!» На это ответить ФСБшнику было уже нечего. Поэтому он просто промолчал, опасаясь навлечь на себя еще большую немилость. Идея подставить Амелина, позволив ему ударить по Москве ядерным артиллерийским снарядом, уже не казалась ему такой удачной. Зная, сколько проблем и упреков свалится из-за этого лично на него, Добронравов бы начинание бывшего генерал-полковника в самом зародыше. Но сделанного уже не воротишь. «Докладывайте подробности, Иван Васильевич», — прервал затягивающееся молчание лидер страны. «Как вы так смогли опростоволоситься?» «Есть, господин президент. Сразу хочу сказать, что основной причиной стали недочеты оперативного реагирования и управленческие ошибки руководящего состава на местах. Моей вины в случившемся нет никакой. Не пытайтесь скинуть всю ответственность на подчиненных, добронравов». Стальным голосом, прервал его национальный лидер. «Ошибки ваших сотрудников — это ваши ошибки. Уделяйте больше времени кадровой политике своего ведомства, и проблема отпадет сама собой». Спорить с президентом по такому вопросу было себе дороже. Поэтому директор поспешил перейти к сути. Тем более, что последний совет дарил определенную надежду, что это еще не последний день добронравого на своем посту. В общем, мы по вашему особому распоряжению следили за всеми, кто был связан с Секириным. Но в связи с тем, что прошло уже больше года с момента его исчезновения, и аналитики прогнозировали почти стопроцентную вероятность смерти Аида, приоритет задачи понижался, и количество задействованных в этой операции ресурсов постепенно уменьшалось. На момент происшествия в наблюдении за лицами, так или иначе контактировавшими с Секириным, «Было задействовано всего шесть человек, да и те преимущественно на прослушке, телефонных разговоров и мониторинге за активностью в мировой сети, то есть без прямого контакта с объектами наблюдения». «Очень интересно», — президент покрутил между пальцев тяжелую перьевую ручку, и директору показалось, будто он борется с желанием запустить ей добронравову в лоб. «А кто позволил снижать приоритет задачи государственной важности?» «Задачи, которую я поставил лично». э Это долго пересказывать, товарищ главнокомандующий. Позвольте, я пришлю всесторонний отчет по этому вопросу». «Хорошо. Буду с нетерпением его ждать. Продолжайте». Добронравов украдкой перевел дух. «Немного времени он себе выгадал. Теперь главное им грамотно воспользоваться» чтобы придумать себе достаточно веское оправдание тому, что это лично он не верил в эффективность подобных мер и постепенно освобождал кадры от бесполезной, по его мнению, нагрузки. Да, конечно. Вечером минувшего дня карты сложились так, что целых три контактных объекта собрались в одном месте. Виктория Стрельцова, Дамир Галиулин и Алина Буковина. Да подлинно неизвестно, когда Стрельцова покинула их компанию. Но около полуночи между Буковиной и Галиулином состоялся телефонный разговор, в котором одна спрашивала, не вернулась ли Виктория, а второй отвечал, что она уехала с ним и даже не взяла с собой телефон. Эта информация была сразу же передана в головной офис второй службы, и розыск начался уже через несколько минут, потому что под личностью этого неизвестного спутника сразу заподозрили Аида. Вы переполошились только из-за того, что молодая девушка куда-то уехала. Я понимаю, господин президент, как это выглядит со стороны, но все-таки ситуация несколько иная. На Стрельцову был составлен достаточно подробный психологический портрет, из которого следовало, что она весьма спокойный и уравновешенный человек. Она не склонна к совершению импульсивных и демонстративных поступков, таких как внезапный побег, ради обращения на себя внимания. «Она взрослый человек», — возразил глава государства, «и вполне может отлучиться по своим делам на неопределенный срок». «Господин президент», — позволил себе небольшую колкость ФСБшник, «мы обсуждаем уже состоявшийся факт. Стрельцова куда-то уехала на своем автомобиле с неустановленным лицом, а нашедшие их оперативники...» наткнулись на ожесточенное сопротивление и понесли потери. При всем уважении это не выглядит своими делами, а попахивает похищением. Я сказал это к тому, что если бы ФСБ не отреагировало столь чрезмерно для рядовой ситуации, то могло и не быть этих потерь, — сверкнул глазами национальный лидер, и Добронравов запоздало прикусил язык. Вы могли не устраивать целую осаду отеля, а попытаться мягко установить причины ее исчезновения. Тогда, возможно, вы никого бы не спровоцировали». Директор ведомства был не согласен с этими выводами, но спорить снова не стал. Он и так сейчас ходит по лезвию. Не хватало ему для полного счастья окончательно вывести из себя президента. «Сколько было задействовано служащих управления специальных операций?» – в лоб спросил глава государства. «Пятнадцать человек». «А сколько пострадали?» «Восемь». «Половина». «Черт, и кто мог в одиночку покалечить столько оперативников ФСБ?» «Мы пока не знаем», — повинился Добронравов. «Согласно показаниям бойцов, такой скоростной прицельной стрельбы им еще не доводилось видеть нигде и никогда. Это какая-то специальная школа, возможно, персонально разработанная, потому что даже в мировой практике иностранных спецслужб не удалось найти ничего похожего. Президент сцепил пальцы в замок и задумчиво закинул руки за затылок. А какова вероятность, что этим неизвестным и был Секирин? Невысока. Оперативниками он описывается как высокий и болезненно худощавый мужчина в преклонных годах. По их словам, он был лет на двадцать старше Секирина. К тому же у нас нет никаких сведений о том, что объект обладает столь выдающимися стрелковыми навыками на фантастическом уровне, без всякого преувеличения. Секирин — гениальный рукопашник, возможно, даже лучший, которого я видел, но продемонстрированные способности в огневом бою лежат далеко за пределами его возможностей. А кроме этого, ни один из бойцов не был обращен в нелюдь. Всех участников операции тщательно проверили, особенно раненых, И они определенно все живы. Ох, тяжко выдохнул глава государства. Ну дай бог, чтобы Аид не выплыл где-нибудь в ближнем зарубежье с новой армией мертвецов. Что же, а теперь давайте обсудим ваши перспективы нахождения на посту главы Федеральной службы безопасности.